Тетка приказала собираться в дорогу. — Ты можешь отобрать вещей весом на центнер и не грамма более, — сказала она. — Можешь брать все, что тебе нравится и что ты считаешь нужным. Лен вошла в загородный замок Леди Хинтон со стороны сада по широкой белой каменной лестнице. Фамильные гербы над дверьми с высеченными из серого камня львами были изъедены ветрами и дождями четырех веков. Четыреста лет клыкастые оскаленные пасти зверей охраняли покой замка, и теперь приходится бросать все на произвол судьбы, лишь бы спасти себя. Зимний сад, журчат фонтаны в мраморных водоемах, щебечут птицы, искусственные гроты, маленькие водопады среди зелени, пальмы, кактусы всевозможнейших видов, ценнейшая коллекция орхидей. собранные ее дедом в то время, когда орхидеи вошли в Англии в моду и за редкие экземпляры платили груды золота. Некоторые причудливые экземпляры этих экзотических цветов имели свою историю. Для того, чтобы получить их, смелые охотники за орхидеями отправлялись в дикие леса Центральной Африки и Южной Америки, сражались с дикарями, зверями, умирали от лихорадки укусов змей, Некоторые из них были сожжены на кострах, съедены людоедами, умерли от отравленных стрел. Когда эти политые кровью необычные, словно привезенные с другой планеты растения, появились в столице Великобритании, на них началась новая охота. Охота столичных аристократов, снобов, старавшихся какой угодно ценой заполучить в свою коллекцию наиболее оригинальные и красивые цветы. Ее дед тогда скупил лучшие экземпляры. На его коллекцию приезжали любоваться из разных стран. Скольких трудов и денег стоил этот зимний сад. За садом начиналась картинная галерея. Входы и выходы охраняют грозные рыцари, от которых осталась лишь блестящая оболочка. Они не поднимут тяжелых мечей в защиту замка, Не будут скрещивать копий за честь дам своего сердца. Зал станковой живописи. Рейсдаль Рассетти. Фламандцы, голландцы, испанцы, итальянцы. Не взять ли чего из этой комнаты? Какой-нибудь мирный голландский пейзаж? Нет. В столовой горке старинного фарфора, хрусталя, венецианского цветного стекла. Разве можно брать эти хрупкие вещи? в ракету. Библиотека. Книги, ненавистные ей, мимо. Узкими темными коридорами Элен прошла в гардеробные комнаты. Здесь пахло нафталином, в шкафах содержалась целая история костюма. Елена отодвигала дверцы и заглядывала внутрь. Шелк, бархат, тяжелая парча, золотое шитье, жемчуга. И какие размеры! Словно эти платья носила... вымершая порода великанов. Элен добралась до собственного гардероба, где хранились платья, сшитые для нее лучшими портными. Взять, быть может, вот это серое шелковое платье или вот это черное выходное, бальное, стального цвета. К чему? Вечерние приемы, театры. Все это там не нужно. Много часов бродила она по дому, брала в руки одну вещь, и, забывая о ней, машинально клала на место, шла дальше. Оказалось в итоге, что она ничего не любит и ни к чему не привязана. У Елен нет милых дорогих вещей. Но почему же тогда она так мечтала о наследстве? В чем же дело? Она сама не могла разобраться в этом. С горечью вошла она в комнату леди Хинтон. Тетка сидела за конторкой красного дерева, и как ростовщик, принимающий золото в заклад, взвешивала на аптекарских весах бриллианты. Для Элен это был день откровений. Застав тетку за этим занятием, Элен вдруг почувствовала, что ненавидит ее и презирает. Эти чувства давно таились в ее душе и теперь всплыли на поверхность. «Отобрала — Отобрала? — спросила леди Хинтон. — Ничего не отобрала, — ответила девушка. и уселась позади тетки у камина. — Почему? — Потому что не знаю, что отобрать. — Не знаешь? — Не знаю. С необычайной резкостью ответила Элен. — Ни одна вещь не интересует меня, не останавливает моего внимания. — Выбирай так, как я выбираю. На землю мы еще вернемся, когда пройдет всеобщее безумие, — Я твердо верю в это, но то, что мы оставляем здесь, надо считать потерянным. Правда, я распорядилась спрятать кое-какие драгоценности. В подвалах замка есть тайники, о которых никто не подозревает. Есть кладовые, в которых можно кое-что замуровать, кое-что будет закопано в саду, кое-что опустят в колодец. Но разве на слуг полагаться можно? Значит, надо рассчитывать только на то, что мы можем взять с собой. Центнер — это все-таки немало, если выбрать с толком. Надо брать самые небольшие по размеру и весу вещи и самые дорогие. Смотри, как поступаю я. И леди Хинтон показала пухлой рукой на груду ценностей. лежащих перед нею на столе. — У меня нет ваших способностей, — заметила Элен. — Учись. — Из платья в белья, по крайней мере. Отобрала что-нибудь? Генри говорит, что это только лишний груз. В Стормер-Сити изготовляются специальные костюмы для ракеты. Там будет настолько тепло, что надевать лишнее платье было бы просто не гигиенично. — Гигиенисты! Скажи Генри, что я откажусь от полета, если они будут ходить там в неприличных костюмах. Возьми несколько платьев, побольше белья, шляпу, галоши, зонтик. — А галоши, зонтик зачем? — Они собираются высадить нас на какой-то комете. — Планете, тетя. Не перебивай. А если там дождь будет или слякоть? Зимние костюмы Генри советуют брать. Возможно, что нам придется высадиться на планету с холодным климатом. Пусть не высаживаются на такую. Могут выбрать потеплей. Не выношу холода. Сегодня еще будет обсуждаться этот вопрос. Ты напомнила мне, приготовлены ли комнаты для гостей? «Сколько человек ожидается?» «Человек? Двадцать? Я уже распорядилась. А обед?» «Все готово, тетя». Сейчас было не такое время, чтобы принимать гостей. Но это и не было обычным приемом. В загородном замке Леди Хинтон должны были собраться некоторые участники предстоящего полета, чтобы обсудить очень важные вопросы. До настоящего времени не было еще точно решено, на какую планету высадится экипаж ковчега. На этот съезд ожидали прибытия нескольких виднейших астрономов. Им хорошо заплатили за консультацию и за молчание. Кроме ближайших участников полета никто не должен знать о ковчеге. Казалось бы, какая может быть срочность в астрономии, где время исчисляется миллиардами лет, где всё с земной точки зрения? Незыблемо. Неизменно движутся по своим орбитам планеты, неуклонно следуют своими путями периодически появляющиеся кометы. Или астрономы ждали одного из таких редких гостей вроде кометы Галлея? Или подстерегали полное солнечное затмение? Нет. ни Не кометы и солнечные затмения поглощали их время. Они действительно были чрезвычайно заняты. Астрономия, наука о далеком небе, оказалась очень близкой кое-каким земным делам. Прекрасные математики, знатоки небесной механики, они были мобилизованы для работы по суперартиллерии и суперавиации. Последние магикане капитализма лихорадочно готовились к войне, готовя противнику сюрпризы в виде ракетных снарядов, военных стратопланов, сверхдальнобойных пушек и прочего, и ученые ревниво выполняли порученное им сугубо научное дело. Но работая на тех, кто был исполнен звериной злобой и жаждой борьбы и истребления, ученые не могли отказать в последней услуге и тем, кто хотел бежать от борьбы, и, поторговавшись, они приняли выгодное предложение.